«Вот здесь все», – сказал Арджун Бадшпай, кладя на стол увесистую стопку пластиковых папок. «Документы на собственность, включая клиники и другую недвижимость, а также договоры с поставщиками медицинской и косметической продукции, контракты на рекламу в СМИ и так далее». Я пролистала несколько верхних папок. «Все в трех экземплярах на хинди, урду и английском» пояснил Кишан Бадшпайи, очевидно заметив выражение отчаяния на моем лице. «Это мне ничем не поможет», — подумала я. «В юридических тонкостях я не разбираюсь, законов местных не знаю, и даже на родном языке мне все равно понадобился бы опытный специалист». Но вслух я спросила, «А где папина завещание?» «Вот». Кишан ловко вытащил из стопки самую тонкую папку — и протянул мне. «Вы не могли бы вкратце пересказать его содержание?» «Легко. Там не так уж много, ведь вы единственная наследница». «Меня интересует, что получают остальные члены семьи», прервала я адвоката. «Что ж, список короткий. Начнем, пожалуй, с Аниты, вашей мачехи. По завещанию ей достается определенная сумма денег, а также дом в Уте, приобретенный вашим отцом сразу после свадьбы на ее имя. «И все?» — не поверила я. «Действительно маловато», — крякнул Арджун, Ероша пятерней редеющую шевелюру. «Но такова воля покойного, ничего не поделаешь». «А как насчет ее проживания в семейном особняке?» — осторожно поинтересовалась я. «Никаких распоряжений. В отношении Сушмы и ее семьи сказано, что помимо пожизненного денежного содержания Они должны оставаться в доме. А они-то вы можете попросить выехать хоть завтра. Видит бог, я бы так и сделала. Но слишком много еще остается вопросов, чтобы выпускать мачеху из поля зрения. А Санжай? О нем в завещании ни слова. Неужели? Странно, да? И все же это так. Мамта Джан также, разумеется, остается в доме и полностью поручается вашим заботам. Естественно кто-то еще упомянут? Несколько самых верных слуг. Все остальное получаете вы. Очень интересно. Отец фактически лишил наследства своих ближайших родственников, оставив все мне, дочери, которую он практически не знал. Я так понимаю, что существовал первый вариант завещания? Спросила я. На самом деле было еще два. В первом вся собственность распределялась поровну между Анитой Амиром и Санджаем. Тогда он еще был с отцом в более или менее нормальных отношениях. После гибели старшего сына господин Варма вызвал нашего отца и попросил переделать завещание. А последний вариант – вот он. «Погодите, а как же второе завещание?» «Я его даже не видел», – покачал головой Кишан. «Я тоже», – подтвердил Арджун. «Отец не хотел посвящать нас в подробности». Считал, что второе завещание не имеет значения, так как утратило свою силу после написания последнего. Но я могу предположить, что в нем доля Аамира, скорее всего, дробилась между оставшимися наследниками, Анитой и Санджаем. «Да, это логично», – пробормотала я. «У меня к вам еще один вопрос. Говорила ли вам Анита о своем намерении продать недостроенную клинику в районе Тадж-Махала. «Продать?» – переспросил Кишан и посмотрел на брата. Тот пожал плечами. «Нет, ни о чем таком нам не известно. Может, отец знает». Я ехала домой с Лалом, как обычно. Он время от времени поглядывал в зеркальце, будто желая убедиться, что я все еще там, на заднем сидении автомобиля. То, что рассказал мне Милент и то, что я выяснила у Бадж заставляло задуматься, и я не была уверена, что смогу самостоятельно во всем разобраться. Неужели кто-то из семьи мог иметь отношение к смерти отца? Если так, то убийца живет со мной под одной крышей, и это означает, что он в любой момент может попытаться избавиться и от меня, что ли? Едва оказавшись дома, я кинулась в комнату прабабушки Кундалини, заперлась там и позвонила по сотовому Егору Балашову. «Что произойдет с наследством, если меня не станет?» — спросила я адвоката. «Почему вы задаете такой странный вопрос?» — удивился он. «Вам кто-то угрожает?» «Просто интересуюсь, на всякий пожарный случай, так как...» «Насколько я помню, в завещании вашего отца нет распоряжений на этот счет». «Полагаю, все получат прямые наследники по закону». «То есть моя мачеха и ее сын?» — уточнила я. «Да». «Так... Егор, вас нанимала фирма батшпаи и сыновья для того, чтобы разыскать меня». «Верно». «А могу я, как частное лицо, нанять вас?» «Конечно. Но вы уверены, что это необходимо? Ведь батшпаи «Это совершенно необходимо, Егор», — перебила я. «Боюсь, вы единственный человек, на которого я могу положиться». «Ну, раз так, то, конечно. Может, объясните?» «Ой, объяснять долго. Пока что мне требуется от вас лишь одно – разобраться во всем том ворохе бумаг, которые перешли ко мне от отца». «Есть английский вариант?» «Да. Я попрошу братьев Батшпаи все отсканировать и переправить вам по электронной почте, ладно?» «Что я должен искать?» любые нестыковки, но самое главное документы, связанные с районом Таджмахала, где отец строил новую клинику аюрведы. Понял? Что-то еще? Нужно, чтобы вы поговорили с Винодом Баджпаи. Уточните у него два вопроса: во-первых, известно ли ему о том, что Анита Варма хотела продать недостроенную клинику, и во-вторых, где находится второй вариант завещания отца, если он уничтожен то хотя бы выясните, кто являлся наследниками». Э -э, Индира?» Голос Егора звучал как-то странно, и я с тревогой спросила. «Что-то не так?» «Разве Кишан и Арджун ничего вам не сказали?» «А что они должны были сказать? Вы меня пугаете». «Дело в том, что Винад Бадшпай снова в реанимации, и прогноз врачей неутешителен». «Но почему?» «Я ведь разговаривала с ним накануне отъезда, и он...» Похоже, авария спровоцировала инфаркт. Это проявилось не сразу, и на фоне физических повреждений плохая кардиограмма показалась врачам делом обычным. Но потом процесс пошел дальше, и Винода пришлось вернуть в реанимацию. «Видимо, братья батшпаи решили вас не расстраивать. Только этим я могу объяснить то, что они вам не сообщили». «Но они должны были!» — воскликнула я. «Он спас мне жизнь! Кстати, как продвигается расследование аварии? Ведь кто-то должен ответить за то, что произошло!» «Пока что все стопорится!» — вздохнул Егор. «Вы же понимаете, полиция не станет затрудняться, если ее не пихать или не платить». Сначала поднялся небольшой скандальчик из-за несчастного случая с иностранным гражданином, но потом он сошел на нет. «Машину, между прочим, нашли. Ее бросили на обочине Киевского шоссе, в десяти километрах от Питера. Вы сказали, что полицию нужно толкать или ей платить. Что, если я заплачу? Каковы шансы все выяснить?» «Я бы не стал связываться с полицией», — ответил Егор. «Если вы готовы платить, то лучше нанять частное сыскное агентство. Хотите, чтобы я этим занялся?»